Глава 10 Управленческие системы. Устойчивость управленческих систем любое существующее состояние, каким бы странным оно нам ни казалось, является устойчивым, иначе оно бы просто распалось. А это значит, что система будет сопротивляться изменениям, будет возникать возвращающая сила, стремящаяся все вернуть назад в как было. Любые попытки перестроить структуру, изменить график работы, систему мотивации нарушат чьи-то интересы, вызовут противодействие. Далеко не все люди будут радоваться и приветствовать произошедшие с вами изменения. Вы получили повышение по службе или бросили курить. Людям нужно искать новые способы общения с вами, им тоже придется меняться. Особенно недовольны будут те, кто привык вами манипулировать. Другая сторона медали – после выхода из равновесия ближайшая устойчивая точка может оказаться достаточно далеко, и система рассыплется. Вы хотели провести небольшие изменения, а получили разгром. Вспомним «Перестройку» или фильм «Джентльмены удачи». Где разрушение устойчивой системы взаимоотношений в банде, вопреки ожиданиям персонажа Евгения Леонова, к новому устойчивому состоянию не привело. Поэтому стоит помнить об основном принципе консерватизма. Не ремонтируйте то, что не сломалось. Не торопитесь менять что-то в структурах и отношениях, если они устоялись и в целом вас устраивают. Русская поговорка «лучшее враг хорошего» о том же. Другое интересное понятие – динамическая устойчивость. Создавая управленческую структуру, вы ожидаете, что она будет выполнять именно те задачи, которые перед ней поставлены. Отклоняющих факторов всегда много. Люди хотят выдвинуться, увеличить свои полномочия. Всегда есть воздействие смежников и конкурентов. Ключевой вопрос – как система будет реагировать на отклонение? В устойчивых системах возникнут силы, устраняющие помехи. Такие системы еще называются системами с отрицательной обратной связью. В неустойчивых системах возникают силы, уводящие систему еще дальше от заданной цели – Это системы с положительной обратной связью. Если микрофон, сотовый телефон, расположен близко к радиоприемнику, то возникновение даже небольшой помехи, треска, приведет к нарастающему вою. Это пример такой системы. Итак, нас интересует вопрос о том, что происходит в управленческой системе после того, как ей поставлена задача, Будут ли уточняться цели и методы для ее точного решения, или же, прикрываясь демагогией, элементы системы начнут очередной этап борьбы за увеличение своих полномочий. Возникнет ли эффективный механизм сверки принимаемых решений с поставленной задачей и отбраковки слабых или недобросовестных решений, или же отклонения будут накапливаться, нарастать, и в итоге эффект от усилий будет далек от ожидаемого. В конце 50-х годов прошлого века Никита Сергеевич Крущев привез из Америки хорошую идею – резко увеличить роль кукурузы в кормовой базе. Никакой критике или обсуждению эта идея не подверглась. Наоборот, каждый норовил отличиться. «Замечательная идея, Никита Сергеевич, но почему только до Урала? Давайте и в Сибири тоже». В результате все превратилось в фарс, и при всех его несомненных заслугах имя Хрущева очень долго связывалось с неудачной кукурузной компанией. А то, что начальная идея была совсем неплоха, видно по той реальной роли, какую кукуруза играет сегодня в нашем хозяйстве. С середины 70-х годов управленческая система СССР уже была крайне неустойчива. Все принимаемые управленческие решения искажались до неузнаваемости. Чем больше говорилось о продовольственной программе, тем меньше было продуктов в магазине. Шутки тех лет. В магазине взвешите мне 100 грамм еды, приносите, взвешаем. Или что будет после выполнения продовольственной программы? Перепись оставшегося населения. Антиалкогольную кампанию многие помнят до сих пор. Реформа школьного образования свелась к запутанной нумерации классов, а высшей школы – к появлению большого числа университетов и академий. На содержании и престиже образования педагогических кадрах все это сказалось очень слабо. Удачными примерами, когда поставленных целей удалось достигнуть, служат регулирование уровня таможенных пошлин на иномарке и законной рекламе. Удавалось принимать вполне взвешенные решения по этим вопросам. За счет каких механизмов формируются отрицательные обратные связи, приводящие систему к устойчивости? Публичное и продолжительное во времени обсуждение принципиальных вопросов. Именно для этого и нужны депутаты. Наличие противоборствующих сил, которым очень трудно просто договориться и поделить сферы влияния и ресурсы. Наличие независимых в полном понимании этого слова структур, партий, профсоюзов, СМИ. Вот что способствует устойчивости государственной управленческой системы. Пытаясь спрямлять пути, добиваясь быстроты исполнения, выстраивая жесткие управленческие вертикали, легко добиться прямо противоположного эффекта – прийти к потере реальной управляемости, когда поставленные задачи будут неизменно искажаться. Чиновники между собой всегда договорятся – Учреждая административные методы контроля, вы просто переводите систему в режим, когда людей заботит нереальное выполнение поставленной задачи, а мысль о том, как не попасть в число виновных. Один из механизмов формирования положительных обратных связей — цензура. А что происходит на уровне предприятий или отдела? Как создать технологию, которая будет приводить к решению именно тех задач, которые поставлены? Если вы работаете по принципу «я голова, а вы пальцы», «я поручаю, а вы исполняете», если вы искренне уверены, что разбираетесь во всех нюансах лучше непосредственных исполнителей, то весьма велика вероятность, что ваша система неустойчива со всеми вытекающими последствиями, и вы постоянно дивитесь тупости подчиненных. А они просто работают на отчетность, а не на результат. Вот некоторые решения, которые способствуют переводу системы в устойчивое состояние. Действительно важные решения принимает коллегиальный орган. Руководители подразделений самостоятельно принимают решения, которые не могут быть отменены, если приняты в пределах полномочий, даже если они вам не нравятся. Делегируя полномочия, лучше зафиксировать те вопросы, которые данный руководитель не имеет права решать без вашего участия, а не перечислять то, что он имеет право делать самостоятельно. За все приходится платить. Конечно, очень хочется, чтобы критика была конструктивной, а все высказывания были корректными. Добиваясь только конструктивной критики, вы добьетесь ее полного отсутствия. Культура дискуссий определяется общей культурой людей, живущих в нашей стране. Так что придется терпеть и сырые идеи, и несправедливые нападки. А если речь идет о депутатах, то и красование перед камерами, и постоянную подозрительность, а иногда и откровенное хамство. Принципиально важно следующее. Должно быть проще, скрепя сердце, отреагировать на критику, внести изменения, чем избавиться от критикующих. Попытка избавиться от неугодных чаще всего приводит к деградации системы. Александр III любил людей упрямых и независимых. Приблизил к себе Витте после того, как он отказался прицепить второй паровоз к царскому составу, сказав «пусть государь ломает себе шею на других участках, а не на моем». Николай II, его сын, держал при себе только тех, кто ему не перечил. Результаты налицо. О пользе разнообразия и унификации. Обсудим еще один аспект устойчивости. Вы наверняка обращали внимание на то, что в одинаковых обстоятельствах разные люди ведут себя по-разному. Причем невозможно заранее рассчитать и предсказать, чья стратегия окажется более удачной. Просто люди реализуют различные, скорее всего врожденные, обусловленные свойствами характера и темперамента линии поведения. Кто-то идет на пролом, кто-то осторожничает Одни люди соблюдают все правила и запреты, другие не обращают на них внимания Есть агрессивные, есть хитрые, встречаются и безумно смелые Если объявить людям, что через месяц будет потоп и наступит конец света То часть людей примет на вооружение лозунг «Пей, гуляй, один раз живем» Другая часть проведет время в постах и молитвах Найдутся и третьи, которые срочно займутся обучением искусству дышать под водой. В разное время и в разных обстоятельствах выдвигаются разные люди. Одни характеры требуют для прорыва действий в условиях неопределенности, другие — для наращивания масштаба и полномерного захвата новых рынков. В стабильных условиях кажется, что вот же они, правильные люди, необходимые для успешной работы и процветания общества или предприятия. Но приходят времена испытаний или резко меняются правила и условия жизни, и на сцену выходят совсем другие люди, и уже они несут на себе основную тяжесть. И именно это наличие целого спектра разнообразных людей, различных типов предприятий и организаций и обеспечивает устойчивость систем при испытаниях. Люди, которые становятся героями во время войны и в мирное время, часто оказываются правонарушителями, ведь у них повышенная склонность к риску. В теории систем существует правило избыточного разнообразия. При обострении кризиса сохранение сложной системы тем вероятнее, чем больше накоплено в ней разнообразие. Причем решающее значение приобретают те элементы, которые на прежнем этапе существования системы были бесполезными. И наоборот, чем более система специализирована и лучше приспособлена к определенному этапу эволюции, тем меньше ее способность к переходу в существующую стадию. Те магазины и рестораны, которые были лучшими в советское время, сейчас, как правило, оставляют тяжелое впечатление. Поэтому и нельзя заранее предсказать, какой стиль поведения окажется более предпочтительным. И так как нет единственно правильного способа, то должны существовать различные школы – научные, творческие, спортивные. Каждая школа культивирует определенные качества и стили – Наличие многих школ и позволяет в нужный момент ответить на вызов времени. Избавляясь от болтунов, тунеядцев, мечтателей, не склонных к дисциплине, вы лишаете предприятия и тем более страну перспективы, ведь спокойные времена не бывают надолго, всегда найдется место черной пятнице или серому вторнику. Отсекая крайности и избавляясь от излишеств, можно остаться без необходимого. Кроме того, наличие людей, отстаивающих крайние взгляды, позволяет всем остальным быть респектабельными и занимать взвешенную позицию. Отсутствие давления с краев делает маргинальными вполне приличных людей. Все социальные ниши в коллективе должны быть заполнены. То, что понадобится в дальнейшем, должно обязательно вызревать в недрах старого. Оказалось, что люди, которые смогли принять вызов времени при развале Советского Союза, вызревали в рамках советской системы, хотя часто были там изгоями. По-видимому, общее количество разнообразия в мире остается постоянным. Раньше было существенно больше различных типов государств, которые достаточно жестко требовали от своих подданных следования ограниченным типам поведения. Сейчас виды государств унифицируются, но они предоставляют значительно больше свободы своим гражданам на выборе типов поведения. Вот еще замечательный пример того, как разнообразие может повышать устойчивость. Интернет был изобретен военными, перед которыми была поставлена задача создания неуничтожимой системы. Главная особенность сети – Отсутствие центра и огромное число горизонтальных связей, позволяющих найти обходные пути вокруг любой прорехи. Похожая идея была спонтанно реализована во время ГКЧП в августе 91 -го года. Тогда деятельность сопротивления во многом состояла в предоставлении информации большому числу независимых центров, каждый из которых планировал свои акции самостоятельно и поддержании координации между ними. Эта тактика оказалась вполне эффективной.